Глава четвёртая. А на другой день Тарас Бульба уже совещался с новым кошевым, как поднять запорожцев на какое-нибудь дело. Кошевой был умный и хитрый казак, знал вдоль и поперёк запорожцев и сначала сказал: "Не можно клятвы приступить, никак не можно". А потом помолчавши прибавил: "Ничего". Можно. Клятвы мы не приступим, а так кое-что придумаем. Пусть только соберется народ, да не то, что по моему приказу, а просто своею охотую. Вы уж знаете, как это сделать. А мы с старшинами тотчас и прибежим на площадь, будто бы ничего не знаем. Не прошло часу после их разговора, как уже грянули в Литавры. Нашлись вдруг и хмельные, и неразумные казаки. Миллион казацких шапок высыпал вдруг на площадь. Поднялся говор. Кто? Зачем? Из-за какого дела пробили сбор? Никто не отвечал. Наконец в том и в другом углу стало раздаваться. Вот пропадает даром казацкая сила. Нет войны. Вот старшины забайбачились на повал, позаплыли жиром очи. Нет, видно, правды на свете. Другие казаки слушали сначала, а потом и сами стали говорить, а и вправду нет никакой правды на свете. Старшины казались изумленными от таких речей. Наконец кошевой вышел вперед и сказал, «Позвольте панове запорожцы речь держать». «Держи!» Вот в рассуждении того теперь идет речь панове добродейства. Да, вы, может быть, и сами лучше это знаете, что многие запорожцы... позадолжались в шинки жедам и своим братьям столько что ни один черт теперь и веры не имет потом опять в рассуждении того пойдет речь что есть много таких хлопцев которые еще и в глаза не видали что такое война тогда как молодому человеку и сами знаете панове, без войны не можно пробыть какой запорожец из него если он еще ни разу не бил бусурмена Он хорошо говорит, — подумал Бульба. Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир, сохрани Бог. Я только так это говорю. При том же у нас храм Божий, грек сказать, что такое. Вот сколько лет уже, как по милости Божией, стоит сечь, а до сих пор не то уже, чтобы снаружи церковь, но даже образа без всякого убранства. хотя бы серебряную ризу, кто догадался им выковать. Они только то и получили, что отказали в духовные иные казаки. Да и даяние их было бедное, потому что почти все пропили еще при жизни своей. Так я все веду речь эту не к тому, чтобы начать войну с бусурменами. Мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашим.